Сосеки Нацуме. Ваш покорный слуга-кот. Читает Андрей Курилов. Глава первая. Позвольте представиться. Я кот, просто кот. У меня еще нет имени. Я совершенно не помню, где родился. Помню только, как я жалобно мяукал в каком-то темном и сыром углу. Здесь же мне впервые довелось увидеть человека. Позже я узнал, что это был мальчишка Сёсей, один из тех Сёсей, в которые слывут самой жестокой разновидностью людского племени. Сноска. Сёсей. Подросток, живущий в доме врача, учителя или адвоката и выполняющий небольшие поручения своего патрона, за что последний оплачивает его обучение в гимназии. Рассказывают, что эти мальчишки иногда ловят нас, кошек, зажаривают и едят. Но тогда я даже не подозревал, что мне грозит такая опасность, и поэтому не очень испугался». Я не почувствовал никакой тревоги и тогда, когда мальчишка взял меня на руки и поднял на головокружительную высоту. Мне даже было приятно в теплых и мягких ладонях Сёсея. Я устроился поудобнее и принялся рассматривать его, ведь как-никак это была моя первая встреча с человеком. Уже тогда человек показался мне существом весьма странным. Этого мнения я придерживаюсь и по сей день. Взять хотя бы лицо, ведь именно здесь должна расти самая густая, самая красивая шерсть, а у него оно голое и круглое, совсем как никелированный чайник. Мне потом приходилось встречаться со многими кошками, но ни разу я не видел среди них такого урода. Более того, средняя часть лица у человека как-то странно выдавалась вперед, а из двух отверстий в этом выступе время от времени вылетали клубы дыма. Дым был едким и противным, и я начал задыхаться, только недавно я наконец узнал, что это был дым табака, который курят люди. На руках у мальчишки я просидел довольно долго и чувствовал себя вполне хорошо. Но вдруг меня куда-то стремительно понесло. Я никак не мог понять, что происходит. То ли это двигался мальчишка, то ли двигался лишь я, а он стоял на месте. Во всяком случае, голова у меня пошла кругом. К горлу подступила тошнота. «Теперь конец», — мелькнула мысль, и тут я хлопнулся озимь, да так, что из глаз посыпались искры. До этого момента я все помню хорошо, но что было потом, хоть убей, не могу вспомнить. Когда я вдруг пришел в себя, мальчишки поблизости уже не было, не было никого и из моих многочисленных... Братьев и сестричек, даже моя заботливая и нежная мать, и та куда-то исчезла. Я очутился в совершенно незнакомом месте, было непривычно светло, так светло, что резало глаза. «И куда это я попал?» — подумал я и попробовал сделать несколько шагов, но каждый шаг причинял мне страшную боль. Ведь теперь вместо мягкой соломки у меня под ногами была густая колючая поросль молодого бамбука. Вскоре я выбрался из зарослей и оказался на берегу большого пруда. Здесь я присел на землю и стал размышлять над тем, что же теперь делать, но ни до чего путного так и не додумался. Мне пришло в голову, что если я немного поплачу, то мальчишка непременно придет за мной. «Мяу! Мяу!» — начал я, но никто не появлялся. А между тем, откуда-то, взволновав поверхность пруда, налетел прохладный ветерок, солнце зашло. Страшно хотелось есть. Я так ослабел, что даже не мог плакать. «Теперь уж все равно ничего не поделаешь, так хоть пойду поищу какой-нибудь еды», — решил я и медленно побрел вдоль берега. Но душе было тяжело. Так я шел и шел, терпеливо, сам не зная куда, и вдруг до меня донесся запах человеческого жилья. «Пойду-ка туда, а вось кто-нибудь да выйдет», — подумал я, и через дыру в изгороди... проник в чей-то двор. Удивительная вещь, случай. Не будь этой дыры, умер бы я в конце концов от голода где-нибудь на дороге. Вот уж не даром, говорят, неисповедимы пути Господни. А через эту дыру я и сейчас хожу в гости к Мике, которая живет по соседству. Ну хорошо, во двор-то я пробрался, а вот что делать дальше? К этому времени совсем стемнело, и меня окончательно одолел голод. А тут еще пошел дождь, и я сильно продрог. Нельзя было терять больше ни минуты, и я отправился дальше, туда, где, как мне казалось, можно найти свет и тепло. Теперь я знаю, что тогда я сумел побывать в доме. и там мне снова представился случай встретиться с человеком, на этот раз уже не с мальчишкой. Первой меня заметила служанка. Она обошлась со мной куда безжалостнее, чем тот сорванец Сёсей. Как только я попался ей на глаза, она схватила меня за загривок и вышвырнула на улицу. «Это уж совсем никуда не годится», — подумал я, и, закрыв глаза, вверил свою судьбу небу. Но холод и голод были поистине нестерпимы, и, улучив минуту, когда служанка отвернулась, я опять проскользнул в кухню и тут же снова был выброшен за дверь. Помню, как много раз подряд я пробирался в дом и сразу же оказывался под дождем. Как я опять возвращался, и меня опять вышвыривали. Уже тогда я всей душой возненавидел служанку. Совсем недавно я утащил у нее со стола рыбу и этим хоть немного отомстил ей за обиды. Когда она схватила меня в последний раз и уже собиралась было вышвырнуть из кухни, вошел хозяин дома. «Что тут за шум?» — спросил он. Служанка опустила руку и указала на меня. «Да вот какой-то бездомный котенок все лезет и лезет, я его гоню, а он опять надоел даже!» Хозяин, покручивая росшие у него под носом черные волосы, некоторое время внимательно рассматривал меня, а потом произнес «Ну, раз так, то пусть остается у нас» и снова ушел в комнаты. Он производил впечатление человека не очень разговорчивого. Служанка с досады бросила меня на пол. Вот так я и поселился в этом доме. С хозяином мне приходится сталкиваться редко. По профессии он учитель, придя из школы, запирается на целый день в кабинете и почти не выходит оттуда. Да чего он трудолюбив, думают домочадцы, а хозяину и в голову не приходит их разубеждать, что на самом деле он вовсе не такой. Иногда... Я украдкой заглядываю в кабинет и вижу, как он целыми днями спит, уткнувшись носом в раскрытую книгу. Хозяин страдает несварением желудка, поэтому цвет кожи у него изжелто-бледный, а тело дряблое. Но тем не менее ест он помногу, а после обильной еды пьет диастазу така, потом идет в кабинет и раскрывает книгу. однако, прочитав две-три страницы, засыпает и из полураскрытого рта прямо на книгу начинает капать слюна. Такого рода занятия повторяются каждый вечер. Я всего лишь кот. Но и то иногда думаю, до да чего же хорошо быть учителем. Будь я человеком, обязательно избрал бы эту профессию, и кошка могла бы справиться с такой службой. Спи себе, и вся недолга, но попробуйте спросить у моего хозяина, и он вам ответит, что нет ничего тяжелее и неблагодарнее труда учителя. Во всяком случае, когда к нему приходят друзья, он всеми силами старается подчеркнуть это. С тех пор, как я поселился в этом доме, все, кроме хозяина, обращаются со мной бесчеловечно. Кому не подойдешь, все тебя гонят. Никто не хочет с тобой поиграть. Мне до сих пор даже не дали имени. Вот как мало меня здесь ценят. Потому-то я и стараюсь все время быть поближе к хозяину. Ведь как-никак это он приютил меня. По утрам, когда хозяин читает газеты, я непременно взбираюсь к нему на колени. А днем, когда он ложится спать, я устраиваюсь у него на спине. и не потому, что я уж очень люблю хозяина, просто мне больше некому приласкаться. Теперь я приобрел некоторый опыт и решил по утрам спать на Масибицу, по вечерам на кататься, а днем, если на дворе тепло и нет дождя, отправляться на галерею. Сноска. Масибицу. Сосуд для хранения вареного риса имеет форму небольшой кадушки с крышкой. Катацу жаровня, которая помещается в углублении в полу. Но больше всего я люблю забраться с вечера в постель к хозяйским дочкам и проспать там всю ночь. Одной дочки хозяина пять, другой три года, и спят они вместе. Я отыскиваю свободное местечко и укладываюсь рядом с ними. Но беда, если кто-нибудь из них проснется. Какой тогда поднимается шум? Им совсем не вдомек, что уже ночь и все спят, и они начинают громко вопить «Кошка! Кошка!». Особенно усердствует младшая, у которой вообще несносный характер — Своими криками они будут моего больного нервного хозяина, который спит в соседней комнате. Он вскакивает и бежит к детям. Вот и недавно он рассердился, схватил указку и прибольно хлестнул меня по заду. Чем дольше я живу среди людей, тем внимательнее к ним присматриваюсь, тем больше убеждаюсь, что они существа весьма капризные и своевольные. Что до детей, с которыми я иногда сплю, то и говорить не приходится. Стоит им только захотеть, и они начинают тормошить меня, переворачивать вверх ногами, швырять на пол, заталкивать в печь, натягивать мне на голову мешок. Но как только я выражу недовольство, люди всей семьей гоняются за мной, ловят и избивают. И вот совсем недавно, когда я вздумал немного поточить коготки, оциновку, хозяйка страшно рассердилась и совсем перестала пускать меня в комнаты. Какое ей дело до того, что кто-то на кухне дрожит от холода? В доме наискосок от нас живет многоуважаемая Сира Кун. Каждый раз, встречаясь со мной, она повторяет — Нет на свете создания более бессердечного, чем человек. У Сиро Кун недавно родилось четверо пушистых, похожих на шарики котят. Но уже на третий день живущий в их доме ученик отнес бедняжек за дом к пруду и побросал всех четверых в воду. Сиро Кун горько оплакивала своих детей и ни о чем другом не могла говорить. И еще она сказала, что мы, кошки, непременно должны бороться с людьми и уничтожить их всех до одного, если хотим обеспечить себе счастливую семейную жизнь, когда любовь между родителями и детьми достигнет наивысшего расцвета. Мне кажется, что это весьма и весьма справедливо. А... Мейкэ Кун, которая тоже живет по соседству, при этом с возмущением добавила, люди совсем не имеют представления о праве собственности. У нас, кошек, издавна так заведено. Кто первый заметит что-нибудь съедобное, будь то голова сардинки или брюшко голавля, тот и имеет полное право сам съесть найденное. Того же, кто не придерживается этого строгого закона, силой заставляют подчиниться ему. А люди, кажется, абсолютно не понимают этого и всегда отбирают найденные нами лакомства. Силой, без всякого зазрения совести, они присваивают то, что принадлежит нам по праву. Сиро Кун живет в доме военного, хозяин Микэ Кун — адвокат. Я же живу в доме учителя и поэтому смотрю на вещи более оптимистично, чем мои приятельницы. Мне бы только тихо и мирно, без всяких волнений, дожить до конца дней своих. Все равно господство людей на земле не будет вечным. Так что не будем терять надежды и подождем, пока наступит эпоха кошек. «Раз я уж начал говорить о капризах людей», То придется рассказать и о том, как однажды мой хозяин из-за своего дурного характера попал в просак. Он отнюдь не блещет талантами, но тем не менее берется за все. То сочиняет хайку и посылает их в журнал «Кукушка», то пишет стихи в новом стиле и отправляет их в утреннюю звезду, а то начинает строчить статьи на английском языке, в которых полно ошибок. Иногда он вдруг увлекается стрельбой из лука или принимается распевать утаи, а иногда с утра до вечера пиликает на скрипке. Сноска. Утаи. Песни, исполняемые во время представлений в классическом японском театре «Но». Но, к сожалению, он во всем далек от совершенства, хотя, несмотря на несварение желудка, целиком отдается этим странным занятиям. Он распевает свои утаи даже в Нужнике, за что и получил от соседей прозвище «Господин Нужник». Но он не обращает на это никакого внимания и продолжает петь «Я храбрый Тайра Мунемори». И все прыскают со смеху «Нет, каково вы только послушайте, новый Мунемори объявился». Однажды я был совсем сбит с толку и никак не мог понять, какая новая идея пришла в голову моему хозяину. Это было в день выдачи жалования, когда прошел всего лишь месяц с тех пор, как я поселился в доме учителя. Хозяин вернулся из школы очень взволнованный, в руках у него был большой сверток. Интересно, чего он там накупил, подумал я. в свертке оказались кисти акварельные краски листы ватманской бумаги с тех пор хозяин забросил утаи хайку и казалось преисполнился решимости стать художником уже со следующего дня он начал запираться в кабинете и рисовать он даже отказался от послеобеденного сна но сколько потом люди не вглядывались в его картины никто не мог определить что там нарисовано Да и он сам, наверное, понимал, что получается не то, что нужно. Как-то я подслушал разговор хозяина с одним его приятелем, который, кажется, был искусствоведом. Неважно, что-то у меня получается», — жаловался мой хозяин. «Посмотришь у других, ну что здесь, казалось бы, особенного, а вот как сам возьмешься за кисть, трудно, очень трудно». Он действительно нисколько не кривил душой. «Да, сначала всегда так», — отвечал гость, глядя на хозяина поверх очков в золотой оправе. «И вот что главное, ты никогда не сможешь написать хорошую картину, если твое воображение ограничено стенами дома. Послушай, что говорит старый итальянский мастер Андрео Дель Сарто. Если хочешь написать настоящую картину, то изображай то, что имеется в природе, неважно, что именно. Природа сама по себе большая живая картина. На этой картине есть все. И мерцание звезд на небе, и блеск росы на траве, и летящие птицы, и бегающие животные, и плавающие в пруду рыбы, и стынущие на ветвях опавших деревьев вороны. Вот и тебе для того, чтобы стать настоящим художником, следует рисовать с натуры. Интересно, что получится. как Андреа дель-Сарта действительно так говорил, а я и не знал, и он, конечно, прав, тысячу раз прав, ведь так и должно быть, — чересчур восторженно воскликнул хозяин. За очками в золотое оправе мелькнула ироническая усмешка. На следующий день я, как обычно, вышел на галерею и, устроившись поудобнее, задремал. Хозяин тоже вышел из кабинета, чего раньше в это время дня с ним никогда не случалось, и, стоя позади меня, начал усиленно над чем-то трудиться. Когда я проснулся и, чуть-чуть приоткрыв один глаз, взглянул на хозяина, то обнаружил, что он старательно выполняет завет великого Андреа Дель Сарта. Я не мог сдержать невольной улыбки. Хозяин попался на удочку своего приятеля и для начала решил изобразить меня. Я уже хорошо выспался, и мне страшно хотелось потянуться и зевнуть. Но хозяин работал с упоением, и я понял, что стоит мне пошевелиться, как все пойдет на смарку, а поэтому терпел изо всех сил. Он уже нанес на бумагу контуры моего тела и сейчас раскрашивал мордочку. Сознаюсь, что как кот я не представляю собой превосходнейшего экземпляра. Можно смело сказать, что я не отличаюсь от других котов ни ростом, ни цветом и красотой шерсти, ни чертами мордочки. Но при всей своей заурядной внешности... я никак не могу согласиться, что похожу на страшилище, которое в это время рисовал мой хозяин. Прежде всего, я совсем другого цвета. Шкурка у меня, как у персидской кошки, светло-серая, с желтоватым оттенком и с черными блестящими, как лак, пятнами. Уж что-что, а это всякий может разглядеть. На картине же я был ни желтым ни черным, ни серым ни коричневым. Да что говорить, здесь не было даже смешения этих цветов. Одним словом, это был весьма своеобразный цвет, иначе не скажешь. Но что самое удивительное, так это глаза, вернее, глаз на картине, вовсе не было. На первый взгляд это представлялось вполне резонным, ведь хозяин рисовал меня, когда я спал. Но дело в том, что на рисунке не было даже какого-либо намека на глаза — Сколько ни гадай, никак не угадаешь, что ли это слепая кошка, то ли спящая. И я подумал про себя, что бы там ни говорил Андреа дель Сарто, а такая картина никуда не годится. Однако при всем этом нельзя было не восхищаться тем огромным рвением, с которым работал мой хозяин. Я всеми силами старался не шевелиться. Но мне уже давно хотелось пойти по нужде. Внутри у меня все напряглось, я не мог больше терпеть ни минуты. Вот и пришлось волей-неволей позабыть все приличия. Я потянулся, выставив далеко вперед лапы и низко пригнул голову и сладко зевнул. После этого уже, конечно, не стоило сидеть неподвижно, ведь так или иначе я спутал хозяину все его планы. Поэтому я поднялся и не спеша пошел за дом по своим делам. Но в это время раздался крик хозяина «Ах, черт бы тебя побрал!» Гнев, отчаяние слышались в его голосе. Когда хозяин ругается, он всегда употребляет это выражение «Черт бы тебя побрал!» Такая уж у него привычка, да он и не знает других ругательств. Я же подумал... «Потерпел бы с мое, тогда бы не кричал, черт бы тебя побрал! Не очень-то это, вежливо!» Обычно он так ругается, когда я забираюсь к нему на спину, но если лицо у него в эту минуту хоть чуточку добреет, я ему охотно прощаю грубость. Однако еще ни разу не случалось, чтобы он уважил хотя бы одно мое желание — «Вот и сейчас мне было очень больно услышать это «черт бы тебя побрал, когда я встал, чтобы пойти помочиться». Вообще люди слишком полагаются на свою физическую силу, а поэтому все они такие «зазнайки», и неизвестно, каких пределов может достигнуть их зазнайство в будущем, если только не появятся какие-нибудь более сильные существа и не станут над ними издеваться». Можно было бы мириться с человеческим своенравием, если бы оно проявлялось только так. Но дело в том, что мне известны случаи, когда людская несправедливость достигала прямо-таки вопиющих размеров. За нашим домом есть небольшой всего в каких-нибудь десяток цубо сад, в котором растет несколько чайных кустов. Сноска. Цубо. Мера площади равная 3,3 метра в квадрате. Здесь много уютных солнечных мест. Когда дети начинают слишком шуметь, и в доме нельзя спокойно отдохнуть, когда у меня плохое настроение или я голоден, я всегда ухожу сюда и наслаждаюсь покоем. Однажды, в погожий осенний день около двух часов пополудни, я хорошенько отдохнув после обеда вышел на улицу и прогуливаясь забрел в сад я не спеша прохаживался между чайными кустами обнюхивая их корни пока не добрался до забора который огораживает сад с запада на засохшем кусте хризантемы пригибая его своей тяжестью к земле не обращая внимания на то что творится вокруг спал большой кот Громко храпя и вытянувшись во всю длину, он продолжал спать даже тогда, когда я подошел совсем близко. Может быть, он не заметил моего приближения, а может и заметил, но сделал вид, что ему решительно все равно. Забраться в чужие владения и так спокойно спать? Нет, я не мог не удивиться такой дерзкой отваге. Он был весь черный, без единой отметины. Яркое полуденное солнце щедро освещало его своими лучами, и казалось, что в мягкой шерсти кота все время вспыхивают неуловимые огоньки. Незнакомец был так великолепно сложен, что его можно было смело принять за короля кошек. Он был наверняка в два раза больше меня. Восхищение и любопытство заставили меня забыть обо всем другом. Пораженный великолепием незнакомца, я застыл на месте и принялся в упор разглядывать его. Тем временем слабо осенний ветерок тихонько качнул свесившиеся через забор ветви павлонии, и несколько листьев с легким шорохом упало на куст хризантемы. Король кошек вдруг открыл глаза, громадные. И совершенно круглые, как блюдца. Этот миг я запомнил на всю жизнь. Блеск его глаз затмевал даже янтарь, который так высоко ценится у людей. Незнакомец не шевелился. Взгляд его прекрасных глаз, из самой глубины которых, казалось, лились потоки света, остановился на моем ничтожном лбу. Он спросил, — А ты, собственно говоря, кто такой? Тут я подумал, что такая форма обращения выглядит несколько вульгарной в устах короля кошек, но в его голосе чувствовалась сила, способная привести в трепет даже собаку, я стоял молча, объятый страхом. Но и молчать тоже было опасно, поэтому, стараясь по возможности сохранить самообладание, я ответил «Я кот, просто кот, у меня еще нет имени». Сердце мое в эту минуту билось быстрее, чем когда-либо. Он насмешливо произнес. — Что? Кот? — Подумаешь, что же мне, кот? А где ты живешь? — Какой наглец! — подумал я и с достоинством сказал. — Я живу в доме здешнего учителя. — Ах, учителя! Я так и думал. кто-то ты такой тощий. Он был королем и мог безнаказанно говорить что угодно, но из его манер я заключил, что незнакомец не из хорошего дома. Однако он был сытым, гладким, сразу видно, что живет в довольстве и ест в волю, и я не мог удержаться, чтобы не спросить, «А ты откуда?» «Я Куро. «Живу у Рикши», — отвечал он высокомерно. Этот Кура был известен как отпетый хулиган. О нем знали все в округе. Он слыл сильным, дурно воспитанным котом, сказывалось влияние Рикши. Поэтому мы избегали водить с ним знакомства, но и ссориться боялись. Когда он назвал свое имя, у меня от страха затряслись поджилки, но в то же время я почувствовал к нему презрение. Чтобы выяснить, насколько он необразован, я спросил. «А как, по-твоему, кто лучше, рикша или учитель?» «О, мой хозяин гораздо сильнее. Ты посмотри на своего. Кожа до да кости». «Ты тоже, наверное, сильный. Ведь живешь-то в доме рикши, там и кормят, видимо, здорово». О, я, я из тех, которые везде сыты будут, а ты только и знаешь, что свои чайные кусты. Пойдем со мной, не пройдет и месяца, как ты растолстеешь так, что и не узнать будет. Не сейчас, как-нибудь в другой раз я попрошу тебя взять меня с собой, да и дом у учителя побольше, чем ваш, и жить в нем удобнее. Эх ты, олух! «Одним домом сыт не будешь». Тогда он, наверное, здорово на меня рассердился. Часто поводя ушами, похожими на косо обрезанные побеги бамбука, он резко вскочил и ушел. Так я познакомился с Куро. После этого мы встречались довольно часто, и всякий раз он хвастался своим хозяином. Как-то раз он рассказал мне о страшной несправедливости со стороны людей, о той самой несправедливости, о которой я упоминал раньше. Однажды мы с Куро лежали среди чайных кустов, грелись на солнышке и беседовали. Он, как всегда, хвастался, причем делал это с таким видом, будто бы говорит что-то новое. Вдруг он повернулся ко мне и спросил, «Сколько ты за свою жизнь поймал крыс?» «Конечно, я гораздо образованнее Куро». Но когда речь заходит о силе и храбрости, то я не могу с ним тягаться, поэтому его вопрос несколько смутил меня. Но факт есть факт, соврать было невозможно, и я ответил «Все, собираюсь начать ловить, но пока еще ни одной не поймал». Куро отчаянно затряс своими пышными усами и громко захохотал. Он необыкновенный хвостун этот, Куро, и, следовательно, не очень умен, поэтому во время его болтовни достаточно восхищенно мурлыкать, чтобы он стал мягким и податливым. Я понял это с первого дня нашего знакомства и потому решил не показывать своего превосходства, дабы не испортить с ним отношений. Это было бы весьма нежелательно, и поэтому я изо всех сил старался польстить ему». К этому способу я прибегнул и теперь. «А ты, наверное, уже много крыс наловил, ведь ты такой опытный!» Я как раз затронул его слабое место. Кура как будто прорвала. Немного, много, не мало, а несколько десятков есть», — самодовольно заявил он. «Сотню-другую крыс поймать всегда можно, а вот хорька никак изловить не могу». «Один раз даже в беду попал с этим хорьком». «Как интересно!» — подзадоривал я. А Куро, мигая своими огромными глазами, продолжал. «Это случилось в прошлом году, когда у нас в доме была генеральная уборка. Хозяин взял мешок и отправился за известью под галерею. И представь себе, там был здоровенный хорек». Он, сволочь, сначала забегал, заметался, а потом выскочил на улицу. «Ух, и здорово!» — изобразил я восторг. «Хорек, только название страшное, а сам-то он лишь чуть побольше крысы». Я бросился в погоню и загнал этого прохвоста в сточную канаву. «Ах, какой молодец!» — продолжал я восхищаться. И только собрался его схватить, как он, проклятый, испустил страшную вонь. До того она была противна, эта вонь, что и теперь при виде хорька меня начинает мутить. Дойдя до этого места, Куро несколько раз помахал лапой перед носом, как будто и сейчас чувствовал этот отвратительный запах. Мне даже стало немного жаль его». Чтобы хоть как-нибудь подбодрить Куро, я сказал, «Ну вот если крыса попадется тебе на глаза, считай, что ее песенка спета, ведь по части ловли крыс ты настоящий мастер, и растолстел ты так, наверное, потому, что у тебя постоянно мясной стол». Однако моя откровенная лесть возымела самое неожиданное действие. Куро тяжело вздохнул и сказал, "Эх". Только подумать, как все глупо получается. Сколько ни старайся, сколько не лови крыс. Да знаешь ли ты, что на свете нет существа более нахального, чем эти мерзавцы люди? Стоит мне поймать крысу, как ее тут же отбирают и несут к полицейскому. А там ведь не разбираются, кто поймал, платят принесшему пять сен. Сноска. Сен денежная единица, одна сотая. иены. Хозяин благодаря мне уже заработал на этом деле чуть ли не полторы иены, а мне ничего не перепало. Все люди грабители, хоть и корчат из себя праведников. Ай да куру! Неуч, неуч, а человеческую натуру раскусил правильно. Он был страшно зол, шерсть на спине встала дыбом. Я даже немного испугался и поспешил уйти домой. Тогда-то я и решил никогда не ловить крыс и не участвовать в походах Куро за всякой другой живностью. Мне не надо никакой вкусной пищи. Самое важное — хорошенько выспаться. Когда кошка живет в доме учителя, то она и характером начинает походить на учителя. А если не побережется, то может, подобно своему хозяину, заболеть несварением желудка. Коли скоро речь снова зашла об учителях, то следует сказать, что недавно мой хозяин, кажется, в конце концов понял, что художник из него не получится, и 1 декабря записал в своем дневнике следующее. «Сегодня на собрании впервые встретился с господином Н. Говорят, что он отъявленный развратник, и он действительно производит впечатление бывалого человека. Такие люди нравятся женщинам, поэтому правильнее было бы сказать, что Энн просто вынужден быть развратником. Ходят слухи, что его жена была гейшей, футы, даже позавидовать можно. Уж так заведено, что чаще всего развратников ругают именно те люди, у которых нет никаких данных, чтобы самим стать развратниками. Более того, даже среди тех, кто стремится прослыть развратниками, многие совершенно не способны на это, и все-таки они стараются изображать из себя таковых Эти люди так же достойны звания развратника, как я звание художника. Тем не менее они считают себя бывалыми людьми и страшно важничают. Если можно прослыть бывалым, выпив саке в ресторане и сходив в дом свиданий, то тогда чем и я не художник? Любой невежественный провинциал намного выше этих тупых бывалых людей, точно так же, как и любая ненаписанная картина, превосходит мою мазню. Трудно согласиться с такого рода теоретизированием о бывалом человеке, а завидовать человеку, у которого жена гейша — не пристало учителю. Пожалуй единственное, что здесь верно, это критический подход к своему творению. Однако, несмотря на то, что хозяин правильно оценил свои возможности, ему не удалось окончательно избавиться от излишней самонадеянности, и через два дня, 4 декабря, он сделал в дневнике еще одну запись. Прошлой ночью мне приснилось, будто бы я решил, что из моей картины все-таки ничего не выйдет, и выбросил ее. Но кто-то подобрал картину, вставил в прекрасную рамку и повесил на стену. Потом вижу, будто я стою перед своей картиной в полном одиночестве и думаю, вот я и стал признанным художником». «Да чего же это приятно! Уж если мою картину повесили на стену, то она и вправду, наверное, хороша. Но ночь прошла, рассвело, и с первыми лучами солнца я понял, что по-прежнему бездарен». Хозяин даже во сне не мог забыть о своей картине. Выходит, что художник не может стать даже бывалым человеком, одним из тех, кого называют учеными-мужами. На следующий день, после того, как хозяину пригрезилась во сне картина, его навестил тот самый искусствовед в золотых очках. Он уже давно не навещал нас. Войдя в комнату, он прежде всего спросил «Ну, как картина?» «Я последовал твоему совету и все время старался рисовать с натуры», — сделанным спокойствием ответил хозяин. «И знаешь, рисуя с натуры, я, кажется, научился улавливать тончайшие оттенки в игре красок, замечать самые незначительные детали предметов. Раньше у меня этого Не получалось. На Западе издревле уделяют большое внимание рисованию с натуры, потому-то там и достигли такого совершенства. О, великий Андреа дель Сарто! Казалось, хозяин совсем забыл о том, какую запись он сделал в дневнике всего несколько дней назад. Искусствовед засмеялся. «Ты знаешь, я все это говорил просто так». и почесал затылок. «Что это?» — воскликнул хозяин, все еще не замечая издевки. «Да о том самом Андреа Дель Сарто, которым ты так восхищаешься. Я все это выдумал. Мне и в голову не приходило, что ты так серьезно относишься к занятиям живописью». И в восторге от своей выдумки он громко захохотал «Ха-ха-ха». Я был на галерее, слышал весь этот разговор и никак не мог себе представить, какая запись появится в дневнике сегодня. Искусствовед любил пошутить, и для этого он прибегал к самым невероятным уловкам. Кажется, ему было невдомек, что разговор об Андреа Дель Сарто проник в самые сокровенные уголки души моего хозяина, и он с самодовольным видом произнес. Да чего бывает комично, когда человек всерьез принимает шутку. Люблю посмеяться. Недавно я сообщил одному студенту, что Николас Никольби посоветовал Гиббону не писать его историю французской революции, которая является величайшим произведением того времени на французском языке, и книга была издана на английском. «Сноска». Николас Никольби. Персонаж романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никольби», написанного в 1839 году. У этого студента чертовски хорошая память, и до чего же было забавно, когда он серьезно, слово в слово, повторил это на заседании общества японской литературы. На заседании присутствовало около ста человек, и ни у кого не возникло даже тени сомнения. А вот еще один любопытный анекдот. Недавно в присутствии известного литературоведа зашла речь об историческом романе Гаррисона «Теофано». Я возьми да и скажи, что из всех исторических романов этот самый лучший, что особенно сильно написан эпизод, в котором говорится о смерти героини, от него веет чем-то демоническим. Так этот самый достопочтенный господин, он сидел как раз напротив меня… Нет, чтобы сразу признаться, что, мол, не знаю, не читал, стал говорить «Да-да, это поистине великолепное место», но я сразу же понял, что он, подобно мне, не читал этого романа». У моего нервного впечатлительного хозяина глаза полезли на лоб. Но ну, если ты скажешь что-нибудь просто так, наобум, а твой собеседник читал об этом, что тогда?» «По-видимому, он считает, что вообще-то людей дурачить можно и неудобно бывает лишь тогда, когда тебя уличат во лжи». Искусствовед, нисколько не смутившись, ответил. «В таком случае бывает достаточно сказать, что спутал с какой-нибудь другой книгой или еще что-нибудь в этом роде и захохотал». «Хоть этот искусствовед...» и носит очки в золотой оправе. Характером своим он очень походит на Куру. Хозяин молча курил, пуская кольца дыма, а выражение его лица как бы говорило, «Ну сам-то я на такую дерзость ни за что бы не решился». В веселых глазах гостя угадывался ответ, «В таком случае тебе и рисовать нельзя, вслух же он сказал». Однако шутки шутками, а живопись действительно очень сложная штука. Говорят, что Леонардо да Винчи заставлял своих учеников срисовывать пятна со стен храмов. Попробуй сам, когда идешь в уборную, повнимательнее присмотреться к стенам, на которых проступают пятна от сырости. Тогда увидишь, какие великолепные узоры рисует природа. — Попробуй тщательно их срисовать, должно получиться что-нибудь интересное. — Ты опять, наверное, меня обманываешь. Нет, — Нет-нет, уж это-то правда. И потом, разве не оригинальная мысль? Как раз в духе да Винчи. — И верно, оригинально, — уже наполовину сдавшись, сказал хозяин, но переносить свою студию в уборную он, кажется, пока не собирался. Вскоре после этого разговора я встретился с Куро. Он стал прихрамывать на одну лапу, его когда-то лоснящаяся шкурка потеряла свой блеск и облезла. Глаза, прежде казавшиеся мне прекраснее янтаря, гноились, но самое главное, он утратил былую бодрость духа и здорово исхудал. А когда при последней нашей встрече среди чайных кустов я спросил его, как поживаешь, Кура, он ответил, я по горло сыт и хариной вонью и коромыслом хозяина рыбной лавки. Сквозь ветви сосны было видно, как тихо, словно обрывки древних снов, на землю падают красные листья всевозможных оттенков. а розовые кусты дикорастущего чая, которые когда-то осыпали нас своими лепестками, стоят совсем голые. Наступила зима, дни пошли на убыль, в ветвях деревьев постоянно шумит ветер, и я уже не сплю подолгу на галерее. Хозяин каждый день ходит в школу, а, вернувшись домой, сразу же запирается в кабинете. Когда у него кто-нибудь бывает, Он говорит, что ему надоело быть учителем. Рисует он теперь тоже редко. Как-то он сказал, что диастаза така ему мало помогает и совсем бросил ее пить. Дети, слава богу, все время ходят в детский сад. Придя домой, они поют, играют в мяч, иногда таскают меня за хвост, кормят меня теперь гораздо хуже. Не растолстеешь. Только благодаря своему хорошему здоровью я до сих пор не умер, но крыс все-таки не ловлю. И продолжаю ненавидеть служанку. Имени у меня по-прежнему нет, но мало ли чего можно захотеть. Видно, так и придется мне прожить всю свою жизнь в доме этого учителя безымянным котом».